Глава 16. Наши противники, оказавшись в магическом пространстве, утратили ориентацию. Но для того, чтобы прийти в себя, много времени им не потребовалось. т р е з и Иксел, Казакс и Толий, преодолев первоначальную растерянность, очень быстро привели своих бойцов в чувство. «Убейте их!» – снова выкрикнул Толий. В этот момент земля раскололась, и между нами и преследователями возникла бурная река. Придя очередной раз в себя – Наши враги увидели, что их от нас отделяет поток воды шириной не менее 15 футов. Меня так обрадовал столь удачный поворот событий, что я расхохотался. «Эй, Толий!» — закричал я, подойдя к самой воде. «Нет ли у тебя желания немного поплавать?» т о л и попал в полную растерянность, а Иксил сохранил спокойствие. «Река здесь долго не останется», — заявил он. «Находясь здесь, Иксил, я бы на твоем месте не стал полагаться на способность к ясновидению». Магическое пространство искажает все и для всех, даже для таких, как ты. Поздравляю с выздоровлением. Теперь, когда твои ноги в порядке, тебе не составит никакого труда подняться на эшафот. Да, кстати, по-моему, ты зря поторопился прыгнуть за нами. п о д о б н а я поспешно с т ь свидетельствует о том, что в погоне за золотом ты потерял голову. Может быть, кому-нибудь из вас случайно известно, как можно выбраться из магического пространства? Судя по тому растерянному виду, который приобрели все физиономии на противоположном берегу реки, можно было с уверенностью сказать, что над этой проблемой враги пока еще не задумывались. Нашу милую беседу прервал короткий, но очень сильный ливень из лягушек. «Итак, Толий!» – закричал я после того, как последняя лягушка радостно упрыгала прочь. «Каковы твои дальнейшие планы?» «Прикончить тебя!» – проревел он в ответ. «Весьма недурственный план». в зависимости от точки зрения, конечно. У тебя, правда, есть и н а я возможность. Сдайся присутствующему здесь капитану Рали и тихо жди результатов своих противоправных действий. Толию мое предложение явно пришлось не по вкусу. Собственный план нравился ему гораздо больше. Несмотря на тяжелые потери, понесенные в таверне, м Казахст и Толий имели в своем распоряжении еще очень много вооруженных людей. За Иксилом и Трезием тоже стояли большие силы, так что у них была серьезная возможность реализовать свой план, если река вдруг решит исчезнуть. Я изо всех сил старался удерживать наше моральное превосходство, изводя Толи я язвительными репликами с безопасного расстояния. Капитан Ралли почесал затылок. Меня всегда выводило из себя то, что в его шевелюре нет ни единого седого волоска. У меня тоже неплохие длинные волосы, но они, увы, уже слегка посидели. Утешало меня лишь то, что... что мои усы по качеству значительно превосходили усы капитана. «Послушай, Фракс», — сказал он, — «почему бы тебе не посвятить меня в некоторые детали? На тот случай, если мы выберемся отсюда живыми, и если я после этого не запихну тебя в кутузку за сокрытие королевского золота. Я пришел для того, чтобы выразить соболезнование в связи со смертью твоей подруги, и вовсе не был готов к встрече с бандой городских подонков и ордой безумных монахов, с т у п и в ш и х в драку за обладание украденным золотом. Если бы я подозревал о такой возможности, то привел бы с собой вооруженный отряд. Полагаю, что все это каким-то образом связано с убийством Дрантаакса. Я прав? Разумеется, связано. Но все обстоит гораздо сложнее, чем можно предположить. Поэтому излагаю тебе обстоятельства в несколько упрощенном виде. Эти две команды монахов — соперники. Иксил Ясновидец возглавляет Звездный Храм, а т р е з и Преподобный — Облачный Храм. Дерутся они частично на почве теологических разногласий, но главным образом из-за того, чтобы доказать миру, кто из них первая с п и с а в к о лесницы. Думаю, от долгой жизни в горах у них поехала крыша. Помнишь, какая стояла жара, когда мы удерживали неожцев на перевале? Не напрягай меня воспоминаниями о неожцах и перевалах. Итак, чем занимались монахи? В основном воевали между собой, а затем у них случился полный раскол. Каждая сторона имела по монастырю, но получилось так, что в обоих заведениях не оказалось статуи святого Кватини. У Иксила я с н о в и ц а возник грандиозный замысел. Он украл статую, которую Дрантаакс воял для города. Иксил рассчитывал на то, что таким образом получит преимущество над Трезием и вернет беглых монахов в свой монастырь. Затем к Иксилу с еще более привлекательной идеей пришла Сарина Беспощадная, которая в свое время обучалась под его руководством боевым искусством. Она познакомилась с префектом Толием еще в то время, когда доставляла Дива в наш город. Он брал у нее деньги, чтобы не замечать поставок, что является обычным поведением для чиновников нашего города, за исключением тебя, разумеется. Не знаю, кого из них, Толия или Сарину, осенила мысль о том, что караван с золотом по пути Скопий пройдет неподалеку от монастыря Иксила, но теперь это не имеет никакого значения. Время и маршруты транспортировки золота держатся в тайне, и их обсуждают лишь в помещениях, защищенных от магии обивкой из пурпурной ткани эльфов. Но префект Олей, несомненно, имеет при дворе хорошие связи, и ему удалось узнать, когда и где пойдет очередной караван. Он сообщил об этом Сарине, которая, в свою очередь, передала все Иксилу. Таким образом, конвой ограбили монахи Звездного Храма, п е р е б и в ходе грабежа всю охрану. И тут им в голову пришла еще одна замечательная мысль. Вместо того, чтобы скрыться в горах с награбленным золотом, где их обязательно обнаружили бы дворцовые маги, они доставили добычу прямо в Турай и спрятали ее в статуе. Ты, надеюсь, понимаешь, сколь безопасное место они нашли? «Да», — ответил капитан, «которому в сообразительности не откажешь. Ни один маг не станет заглядывать во внутренности святого Квасиния. Это с о ч л и бы за богохульство». «Именно». Их план состоял в том, чтобы оставить золото статую до тех пор, пока та не будет перевезена в святилище. После того, как осядет пыль, они собирались выкрасть статую, распилить ее и ускользнуть золотом. Проблема богохульства, как мне кажется, их не очень волновала. Но с этого момента дело пошло вовсе не так, как было задумано. т р е з и преподобный имел в Звездном храме шпиона и, узнав о планах соперника, сам бросился в погоню за золотом. Облачный храм учинил полномасштабный штурм Звездного храма, в ходе которого Иксила едва не убили. Для исцеления его пришлось перевозить в город. Но к тому времени т р е з и уже знал, что золото в Турае, и, возможно, догадывался о том, что оно скрыто в статуе. Преподобный не успел перехватить творение Дрантаакса и нанял меня, чтобы я отыскал для него святого к в а т и н е Я не знал, что святой нашпигован золотом под самую крышу, но догадывался, что вокруг него творится нечто странное. Я бросил взгляд на противоположный берег реки и увидел, что монахи, в свою очередь, пялятся на нас. Неужели они верят в то, что их поведение способствует торжеству веры? Видимо, Иксил и т р е з и сумели убедить их, что это именно так. Над нашими головами пронеслась стая серебряных птиц. В течение какой-то секунды они сделали сначала золотыми, а потом снежно-белыми. Откуда-то сверху на нас п о л и л а с ь музыка небесных сфер, а у наших ног... Весело запрыгали невесть откуда взявшиеся пушистые кролики. Да, если ты попал в магическое пространство, там ты уж точно не заскучаешь. Самая большая ошибка Толи и Иксила заключалась в том, что они с в я з а л и с с Ариной Беспощадной. Как только золото оказалось статуе, а Иксил стал калекой, она решила, что делиться добычей с кем-либо ей вовсе не следует. Надо сказать, что эта Сарина – дама весьма сообразительная. У нее нет сердца, но она обладает на редкость острым умом. Она знала, что при д в о р н ы е магии волшебники из обители справедливости ищут золото. В доме Дрантакса появился сам Хаси Великолепный. Сарина не могла погрузить статую фургон и в ы в е с т и из города. е ё бы сразу схватили. И она решила воспользоваться магическим кошельком. Предмет, конечно, редкостный, но ей было известно, где его можно раздобыть. Она знала о нем еще с тех дней, когда занималась сбытом наркотиков. Помнила, что Талий з е л е н о г л а з ы проносил Дива во дворец в таком кошельке. Сарина отправилась к Талию, который для магии был уже потерян, убила его и украла кошель. А затем, как я представляю, она украла статую, рассыпав кругом желтые лепестки, дабы сбить следователей с толку. Монахи облачного храма носят одежду желтого цвета и используют желтые цветы в ритуальных целях. Думаю, она таким образом решила пошутить. Однако затем произошло нечто совсем для нее несвойственное. В ее жалкой оболочке, видимо, еще сохранились обрывки каких-то человеческих чувств. И узнав о том, что Иксил при смерти, она вернулась, чтобы увидеть его в последний раз. Воспоминания о годах, проведенных рядом с Иксилом, видимо, расшевелили в ней какие-то глубоко скрытые чувства. Я видел, как она пыталась убить Трезия, так что Иксил для нее, очевидно, не безразличен. Сарина обычно никого не убивает в интересах третьей стороны. Она считала, что должна что-то сделать для своего старого учителя. о грабить его все эти чувства ей, однако, не помешали. «Поскольку Иксил должен был умереть», — вмешалась Макри. «Сарина по справедливости могла взять себе его долю». «Все эти курсы по логике и риторике плохо на тебя влияют, Макри», — мрачно сказал я. «Думаю, тебе было бы лучше оставаться в дикости. Лишь два часа тому назад Сарина тебя фактически убила. Однако вернемся к делам». Она слишком умна для того, чтобы явиться к Икселу, имея при себе кошель со статуей. Иксел, как известно, ясновидец и мог почувствовать присутствие золота. Поэтому Сарина оставила кошель тем людям, которые помогли ей загружать статую в магическое пространство. Конечно, беспощадная могла и сама накинуть кошель на голову святого, но справиться в одиночку с пьедесталом она была не в силах. Скорее всего, она приказала своим помощникам спрятаться на пару дней, а затем встретиться с ней в заранее условленном месте. Парни совершили серьезную ошибку, решив найти убежище в Секире Мщине. Места хуже они отыскать не могли, поскольку одного из них я несколько лет назад отправил в тюрьму. Чудак, у з р е в меня, возжелал отомстить. В схватке оба погибли, что ускорило их кончину всего на несколько дней. Сарина, вернув себе кошель, сразу бы от них избавилась. В результате этого я оказался в самом центре событий. Когда Сарина узнала, где были убиты ее люди, она сразу сообразила, что без меня тут не обошлось, и догадалась о местонахождении кошеля. С того момента она начала за мной охоту, так же, как и звездный храм. Сказала ли Сарина Иксилу о том, что статуя у меня, или же он употребил свои способности, я не знаю. Вскоре по моим следам стали ходить и желтые монахи. О том, что происходит, им, видимо, сообщили шпионы стане Иксила. Я посмотрел на угнездившегося у моих ног кролика, а затем обратил взор на внезапно появившуюся в небе яркую комету. «Итак, капитан, пока служба общественной охраны беспомощно тыкалась во все стороны, словно слепой котенок, а жулики всех мастей гонялись за добычей, я нашел золото для нашего обожаемого короля. Поэтому не выводи меня из себя болтовней о сокрытии улик. Я раскрыл тайну, а тебя за то, что ты ничего не сделал, скорее всего, разжалуют рядовые». Беседуя с капитаном, я все время краем глаза следил за Толием. Мне казалось, что он к нам приблизился и приблизился весьма существенно. п р о г л я т е Почему никто не догадался сказать мне, что река усыхает? Мы были увлечены твоими объяснениями, ответила Макри. Для упражнений сарказме у нас нет времени. Я вполне серьезно. Мне очень нравится, как ты логически объясняешь события. Ширина реки была уже не более 10 футов, и монахи начали переправу. «Бежим!» — скомандовал капитан. И мы побежали. Хотя солнце там и было зеленым, это не мешало ему полить, создавая жару, как в преисподней у орков. Очень скоро я начал обливаться потом и задыхаться. Если бы нам удалось добежать до леса желтых деревьев, мы, возможно, сумели бы там укрыться. Я старался не избавлять темпа. Но лес вдруг исчез. Просто взял и растаял в воздухе. Будь оно проклятое, это магическое пространство! Рядом со статуей святого Кватиния я на миг задержался. «Вперед! В атаку на ю р е т и к о в приказал я святому, указывая жестом полководца на преследующую нас Орду. к в а т и н и не шевельнулся. Еще одна неудачная затея, Фракс, мрачно подумал я и помчался дальше. Вдали, но все же не очень далеко, возник гигантский замок. «В замок!» — проревел капитан Ралли. Мы побежали к замку. Когда до твердыни оставалось всего ничего, она вдруг исчезла. «К дьяволу все это!» — заявила Макри, обнажая меч и обращаясь лицом к нашим противникам. «Дальше я не побегу!» «Умоляю, Макри!» — едва не зарыдал я. «Только не сейчас!» Макри твердо уперлась ногами в землю и возделала в воздух меч и боевую секиру, вознамерившись в этой героической позе встретить преследователей. «Неужели мы не можем просто убежать, как разумные люди?» — поинтересовался я. «Бегство нас обесчестит!» «Скажи мне ради всего святого!» Сколько чести у тебя было в лагере гладиаторов? Немного, но бежать дальше я не намерена. Все, точка. Я вздохнул и извлек из ножен меч. Ну ладно, бежать дальше у меня все равно сил не осталось. Вот уж не думал, что мне придется принять смерть, стоя под зеленым солнцем. А оно уже фиолетовое. Ну так под фиолетовым, какая разница? Капитан Ралли и Гурт не пожелали нас бросить. Они остановились, вернулись назад и стали рядом с нами. с т а р о в а т ы й стал для беготни. С улыбкой сказал Гурт и сразу же напомнил мне того веселого парня, которым он был в то далекое время, когда мы служили наемниками. «Я тоже», — ответил я, ухмыляясь. «Кроме того, я и разжирел слегка. Нам с тобой удавалось выбраться из передряг и похуже этой. И еще бы. Помнишь ту речную баржу в Ниоже, команда которой приняла нас за крокодилов?» — спросил Гурт, и мы взорвались хохотом. Вряд ли наш рев мог кого-нибудь напугать или ввести в заблуждение. т о л и и остальные были уже совсем близко. Враги объединили силы, и я подумал, что для того, чтобы с нами разделаться, много времени им не потребуется. С тылом у нас не было никакого прикрытия, и монахи могли окружить нас без всякого труда, несмотря на фантастическое боевое искусство Макри. На Макри было ее кольчужное бикини, и ни один из нас не имел времени на то, чтобы надеть доспехи. Я не сомневался как в том, что мы отправим на тот свет многих, так и в том, что в конечном итоге победа останется за ними. Рядом с нами, неизвестно откуда, снова появился говорящий Боров. «Вперед на еретиков!» — сказал я ему, впрочем, без лишней надежды на успех. «Прошу меня извинить, но я в отпуске!» — ответил он и исчез. «Ну и местечко!» — в сердцах бросил я. «Надеешься, что с неба вот-вот с п л а н и р у е т боевой дракон, чтобы защитить тебя?» а вместо этого получаешь Борова, который пускается в теологические дискуссии и сообщает о том, что отправляется в отпуск. Но в этот момент меня осенила блестящая идея, и я на некоторое время перестал нести чушь. Знаешь, Макри, а я только что сообразил, кто на самом деле убил Дрантаакса. В этот миг передо мной приземлился Трези Преподобный. Каким-то непостижимым образом он голой рукой отбил мой меч и от мощного удара его ноги я взвился высоко в воздух. Это было очень больно. Я стерпел боль лишь для того, чтобы по пути вниз получить новый удар. Но на сей раз это был вовсе не т р е з и Свирепый порыв ветра подхватил меня, понес, и что из силы приложил о ствол появившегося из ниоткуда дерева. Из земли начали появляться другие деревья, и вскоре магический лес сделался таким густым, что о продолжении битвы уже никто не помышлял. Обмениваться ударом в таких зарослях было просто невозможно. Злобные насекомые, зловещие раскраски прилетели специально для того, чтобы нас истязать, а ледяной ветер обрушил на наши головы сильнейший град. Я увидел, что на соседнем дереве сидит Ханамат и спокойно пережидает неприятные погодные явления. Интересно, знает ли Иксел, что она имеет на него заказ? Вмешательство магических сил превратило битву в фарс. Деревья исчезли, но для того, чтобы никто не помышлял о возобновлении побоища, из земли начал расти вулкан. Все начали немного беспокоиться, поскольку не знали, чего ждать раньше – извержение вулкана или его и с ч е з н о в е н и я Из вершины пока еще небольшой горы пошел дым, а из трещин на склонах начала просачиваться лава. Земля под нашими ногами слегка задрожала. Капитан Ралли бросил взгляд на растущий вулкан, а затем посмотрел на меня. «Ну и как же мы отсюда выберемся?» – спросил он. Тот же вопрос эхом прозвучал из уст префекта Толия, когда земля затряслась и застонала, а по склонам вулкана в нашу сторону потекли потоки лавы. к а з а к с человек, как известно, бесстрашный, держался молодцом, но его громилы из братства начали заметно нервничать. «Хорошие вопросы», – заметил я. «Интересно». Почему префект Толий не подумал об этом перед тем, как кинуться сюда следом за нами? Выход из магического пространства, доложу я вам, дело непростое. А как вы? Обратился я к Икселу я с н о в и ц у Может быть, у вас, настоятель, имеются конструктивные предложения? Конструктивных предложений у него не оказалось, а извержение тем временем усиливалось. В жерле вулкана начались взрывы. — Вытащи нас отсюда! — в з р е в е л Толий. — С какой стадии? — спрашивается. «Как только мы окажемся в таверне, вы все с копом снова кинетесь меня убивать». Повернувшись к Казаксу, я спросил, «Какой смысл возвращаться в округ двенадцати морей, если б р а т с т в о сразу же начнет отравлять мне жизнь?» В ответ на этот вопрос Казакс, который все еще не проявлял ни малейших признаков страха, пожал плечами и сказал, «Смысла, детектив, возможно, в этом и правда нет. Но я на тебя за все эти дела по большому счету не в обиде. Нам нужно золото». и, выбравшись отсюда, от драки за него мы не откажемся. Если ты вытащишь нас в нормальный мир, я забуду обо всех неприятностях, которые ты нам успел доставить». Из жерла вулкана широким потоком изливалась расплавленная магма, и на наши головы начали сыпаться здоровенные обломки скал. В любое мгновение мог произойти грандиозный взрыв, после которого никто и никогда уже не встретил бы в городе-государстве Турай частного детектива по имени Фракс. «А ты, п р е ф е к т что скажешь?» Обратился я к Толию. «Уйдешь ли ты по доброй воле с и к е р мщения, если я верну тебя в наш мир?» Такой силы духа, как у к а з а х с а у т о л я явно не оказалось. «Да, да!» — взвизнул он. «Вытащи нас отсюда!» «А как вы, настоятели?» «Я обращаюсь к вам, Иксил и т р е з и Готовы ли вы поклясться именем святого Кватиния, что оставите меня в покое после того, как мы вернемся в нормальный мир?» Настоятели в ответ кивнули. По взгляду Ралли я понял, что тот не особенно верит во все эти клятвы. Я тоже не верил, но предпочел надеяться на лучшее. Вулкан не собирался исчезать, а в магическом пространстве можно умереть ничуть не хуже, чем в любом другом. Если я выберусь отсюда, мне придется прихватить и всех остальных. Если бы я мог, я бы их здесь и оставил. «Где Ханама?» – спросил я у Макри. Макри не знала. Убийца куда-то ускользнула. В этот миг на вершине вулкана прогремел страшный взрыв, и вокруг нас начали падать камни размером с дом. С неба посыпался пепельный дождь. Дышать стало практически невозможно. «Спаси нас!» – вырвалась мольба из десятка глоток. «Хорошо», – сказал я, – «но сперва мне позарез нужен сандвич». Я порылся в сумке и извлек оттуда один из сандвичей, который сделала для меня Танрос, чтобы я мог подкрепить силы во время дневного расследования. После всей беготни и драки сандвичи утратили товарный вид. но все же сохранили полезные свойства на тот случай, если я проголодаюсь. Все присутствующие недоуменно в о з р и л и с ь на меня. «Фракс, сейчас не время заботиться о брюхе!» Злобно завопил капитан Ралли. Раскаленная лава уже подбиралась к его ногам. «Да он над нами издевается!» – прорычал префект т Олей. «Я прикончу его еще до того, как вулкан прикончит меня!» Сохраняя полное хладнокровие, я снял верхнюю часть сандвича, обнажив свинину домашнего копчения, которая всегда особенно удавалась Танрос. Затем соскоблил со свинины несколько крупинок соли. В жерле вулкана прогремел еще более мощный взрыв, и из кратера вырвалась стена лавы высотой не менее шести футов. Юные монахи горестно скрикнули и упали на колени, дабы вознести последнюю молитву. Я же бросил крупинку соли на землю. Новый взрыв оставил позади все предыдущие, земля сотрослась. Землетрясение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Воздух заколебался, и магическое пространство стало таять на глазах. Слегка о г л у х ш е е но в остальном вполне здоровое, мы снова оказались в секире м щ и н е Вулкан исчез, с в и н е читающих норовоучения, в таверне тоже не оказалось. «Но как?» — спросил Гурт, глядя на меня восхищенными глазами. «Соль. Соль — проклятие магического пространства. Она полностью его уничтожает. Маленький фокус, которому я обучился, странствуя за границей». Магического кошеля больше не существует. Лишь чужеродные тела вроде нас и статуи могли сохраниться. Так как, вы живы-здоровы. Монахи начали подниматься с колен. Они были потрясены пережитым, но испытывали большое облегчение в связи с тем, что остались живы. Всего мгновение назад они стояли на краю могилы, а следующий миг вдруг оказались в таверне. Для того, чтобы осознать, им требовалось некоторое время. Первым пришел в себя префект т о л и Убедившись в том, что его союзник Казахс пребывает в целости, и подсчитав число здоровых бойцов в своем распоряжении, он жестом полководца указал на меня и отдал уже знакомый приказ. «Убейте его!» Если бы он знал, как мне надоело это слышать. Монахи топтались на месте, не зная, как поступить. И в тот момент, когда гурт Макри, Ралли и я устало подняли мечи, думая о том, что, наверное, существуют иные, более легкие способы зарабатывать себе на жизнь, Все присутствующие одновременно рухнули на пол и остались лежать без сознания. Мы с Макри выглядели довольно нелепо, возвышаясь над разнообразными монахами и бандитами, которых, если судить по их виду, одолел послеобеденный сон. Кроме нас двоих, на ногах остался лишь Казакс. «Что случилось?» — поинтересовался он. «Неужели мы вернулись в магическое пространство?» — спросила Макри. «Не беспокойтесь, вы вернулись с секиру мщения», — сказал Астр тройная луна, Появляясь на верхней ступени лестницы, я заметил в его руках здоровенную кружку Эля. «Хорошо сработано, Фракс», — продолжил он. «Когда вы исчезли в магическом пространстве, я начал немного беспокоиться. Это вовсе не то место, которое следует посещать. Но потом я подумал, что вы сумеете выскочить, и оказался прав. Ты использовал соль?» Я кивнул. «Я заглянул в твой магический справочник», — сказал а с т р а т «Он очень устарел, но в практических целях еще пригоден». Я решил, что после возвращения вам может понадобиться некоторая помощь и зарядился снотворным заклинанием. Вижу, что ваши защитные амулеты прекрасно действуют. Закончил он, глядя на Макри. Мы с Макри постоянно носим на ш е е амулеты, защищающие нас от воздействия любой магии. Амулеты сделаны из лоскутий в пурпурной ткани эльфов, в которую в целях конспирации вплетены бусы и цветная проволока. Астрот произвел над амулетами кое-какие магические действия, что заметно усилило их силу. Пурпурную ткань эльфов мы раздобыли пару месяцев назад. Я считаю, что мне очень повезло, так как человеку моей профессии защита от колдовства просто необходима. Заложив у ростовщика свой прежний амулет, я сделал себя легкой добычей любого оказавшегося на моем пути злобного колдуна. Подобные амулеты являются большой редкостью, стоят очень дорого. И только высшие чиновники Турая, не ниже консула, имеют право на их бесплатное получение. Поскольку капитан Ралли в число таких чиновников не входил, он лежал у моих ног рядом с Гурдом и всеми остальными, кого погрузило в сон заклинания Астрота. «Бедняга р а л и сказал я. «Им следовало бы платить такому человеку, как он, гораздо больше. А ты, Астрот, умница. Здорово придумал». Значение казахса в преступном мире было ничуть не меньше, чем значение к о н с у л а в т у р а е Он носил защитный амулет и, естественно, остался бодрствовать. Однако я видел, что б о с б р а т с т в о не знает, что делать. Я помог ему принять решение, заявив, что если он немедленно не уберется отсюда, я вызову службу охраны, чтобы та разобралась со всеми, кто имел хотя бы малейшее отношение к краже золота. к а з а к с удалился, дав тем самым понять, что на этот раз признает свое поражение. Он понимал, что, оставшись без поддержки и имея против себя Макри, Астрота и меня, Он до статуи не доберется. Кроме того, он не хотел, чтобы его имя каким-либо образом было связано с похищением золота. Даже его в л и я н и е в городе не хватило бы, чтобы оправдаться в суде за столь вопиющее преступление. к а з а к с повернулся и ушел, не сказав ни слова. Теперь нам следовало решить, как поступить с остальными, пока они не проснулись. Макри немедленно посоветовала прикончить всех главарей, пока тех спят. Я согласился с ней, признав, что это один из возможных вариантов, но в то же время предложил поискать менее драматичный путь для нашего спасения. За нашими спинами послышался легкий шорох, и из-за статуи святого Кватинья выступила Ханама. На ее шее висело черное ожерелье – стандартный защитный амулет руководителей гильдии убийц. Члены гильдии убийц обладают потрясающей способностью исчезать и появляться, когда вы совершенно этого не ждете. «Рада, что ты жива», — спокойно заметила она, обращаясь к Макри и направилась к двери. «Меня ты, конечно, поблагодарить не удосужишься», — спросил я. «За что? Я прекрасно знала, как выбраться из магического пространства и на всякий случай прихватила с собой немного соли. Все страдания, через которые мы прошли, Ханаму не взволновали. Справедливости ради приходилось признать, что эта дама умеет владеть собой даже в самой, что ни на есть, кризисной ситуации». «Это и на самом деле золото короля?» — спросила она, показывая на статую. Я посмотрел на святого и кивнул. «Отличная работа», — сказала Ханама. «Еще одно преступление раскрыто мощью твоего интеллекта». Убийца вышла на улицу, а я неотрывно смотрел ей в след. «Странно», — сказал я. «Она сделала тебе комплимент», — заметила Макри. «Что удивительно и странно. Интересно, почему она это сделала?» Члены гильдии убийц обычно не тратят времени на комплименты. Впрочем, не важно. Что будем делать? В нашем распоряжении примерно 10 минут. Потом все начнут просыпаться. Клянусь всеми святыми, я больше не в силах носиться по городу, спасаясь от орды убийц. При одной мысли об этом меня начало тошнить. Честно говоря, хуже всего мне было от того, что я, согласившись спасти беднягу Гроссекса, заварил всю эту кашу. И куда меня завело мое благородство? Когда префект оскорбит меня в следующий раз, я сто раз подумаю, прежде чем дать волю, чувствам. Не знаю только, получится ли. Надо было что-то предпринимать, и при том срочно. Префект у л и пробудившись, обрушится на меня, словно скверное заклятие. Мне кажется, в той же позиции, с которой начали, но у меня не будет магического пространства, чтобы спрятаться. «Вы могли бы уйти из таверны, пока они спят», — сказал Астр о Тройная Луна. «Вы всегда найдете приют в моем доме». Его предложение мне не слишком понравилось. Терпеть не могу прятаться. Если тебе это не по вкусу, я мог бы снова зарядиться снотворным заклинанием и уложить их спать, как только они проснутся. Мог бы, согласился я. Но нам так или иначе предстоит пробыть здесь весь день. Служба охраны, видимо, пожелает весьма обстоятельно побеседовать с некоторыми из этих людей. Думаю, что в портовый участок нам обращаться не следует. Там з а п р а в л я е т Толей, и нас сразу же бросят в камеру, из которой уже никогда не выбраться. Попробуем обратиться в участок, которым командует Ралли. Как только его люди услышат, что их капитан попал в переделку, они немедленно примчатся сюда. А как быть со статуей? Без магического кошеля никто не сдвинет ее с места. Это означало, что нам придется оставить Гурда спящим, но ему ничего не грозило, пока рядом а с т р о д В любом случае, престарелый варвар им не нужен. Они охотятся за золотом и за мной. Мы с Макри направились к дверям. Когда мы проходили мимо скорчившегося на полу Иксела Ясновидца, у меня возникли какие-то неясные ощущения. Я нагнулся, чтобы посмотреть на него внимательнее. Он мертв. Мертв? Из его груди торчала небольшая стрелка. Она воткнулась в тело достаточно глубоко, чтобы достать до сердца. Оружие профессиональных убийц. Так вот, почему Ханама спрашивала о статуе. сказал я, покачивая головой. Искусством этой женщины можно было только восхищаться. В тот краткий миг, когда я бросил взгляд на статую, она небрежно, походя, метнула стрелку в сердце Иксила, и никто не может заявить, что был свидетелем убийства. Никто не может ускользнуть от рук гильдии, со вздохом заметил я. Что ж, пошли к охранникам. Я был знаком с большинством людей в участке, но это вовсе не означало, что я был там частым или желанным гостем. Капитан Ралли запрещал им делиться со мной информацией. Однако, когда я сообщил им, что их начальник спит в секире Мщине, рядом с ребятами из братства, Тулеем и кучей монахов-воинов, и что вся эта братья готова напасть на капитана, как только тот проснется, участок мгновенно опустел. Особенно подстегнули охранников мои слова о том, что в таверне находится и украденное у короля золото. На обратном пути я на некоторое время задержался, чтобы послать сообщение п р е т о р у Цицерию. Если за возврат золота положена награда, нет никакого смысла делиться своими честно заработанными деньгами с жадными охранниками. Обратная дорога заняла у нас 20 минут. Войдя в таверну, мы увидели, что врагов не осталось. Астрот выглядел очень смущенным. «Прости меня, Фракс», — сказал он. «У меня не было готово заклинания для того, чтобы остановить их бегство». Капитана Ралли все еще мучила Зевота. Он был страшно зол на Астрота за то, что волшебник его усыпил. но в то же время признавал, что ничего иного сложившихся обстоятельствах Макс с делать не мог. «Тебе, капитан, следует обзавестись амулетом», — сказал я. «Это на мое-то жалование», — возмутился он и начал сыпать приказами, посылая своих людей в обитель справедливости и во дворец, чтобы те поставили в известность власти. «Не думаешь ли ты, что префект о р и й попытается замять дело, используя свои связи?» «Сомневаюсь. На сей раз ему конец». Никаких связей не хватит для того, чтобы замять дело о похищении королевского золота. Думаю, что он уже успел упаковать вещи и бежать из города. Монахи, видимо, тоже скрылись. Скажи, братство тоже участвовало в краже?» Я покачал головой. Ребята просто хотели прихватить, что можно, и на к а з а к со властям повесить ничего не удастся, особенно с учетом тех сумм, которые братство в случае необходимости тратит на подкуп присяжных. «Во всяком случае я не вижу тех присяжных, которые могли бы признать его виновным в том, что он с целью убийства преследовал частного детектива и капитана службы общественной охраны». Лучшие правоведы Турая давным-давно постановили, что происходящее в магическом пространстве с о б ы т и я не подпадают под действие законов города-государства. Двое охранников, перед тем, как отправить тело Иксила в морг, завернули его в плотную ткань. Когда капитан Ралли увидел стрелку, поразившую сердце ясновидца, он сразу понял, что здесь произошло. «Ханама, ты видел, как она это сделала?» «А она слишком умна для этого», — ответил я. «Ненавижу этих убийц», — пробормотал капитан. С радостью посмотрел бы на то, как они болтаются на виселице. Я подумал, что увидеть столь благостную картину ему не удастся. Гильдия убийц имеет надежную крышу, так как сенат иногда находит, что гильдия приносит пользу. ходят слухи, что и король не отказывается от ее услуг. Кроме того, они крайне редко оставляют какие-либо улики. Даже если служба охраны попросит мага освидетельствовать стрелку, окажется, что та окрашена краской, взятой из пурпурной ткани эльфов, или с нею были проведены иные манипуляции, но никаких следов на ней не обнаружат. Попытка обвинить Ханаму в убийстве Иксила Ясновидца мало чем отличается от попытки поймать ветер. Ралли взял предложенную гурдом кружку пива. Устав запрещает работникам службы охраны употреблять спиртные напитки во время несения службы, но охранники обращают мало внимания на эти пункты правил. Капитан был страшно доволен тем, что золото нашлось. «Полагаю, теперь ты поспешишь в суд, чтобы объявить о невиновности Гроссекса?» – спросил он. «Капитан терпеть не может, когда я беру верх над службой общественной охраны». «Да, я намерен встретиться с ним немедленно», – ответил я, неспешно допив пива. В зале возникли с у л а н е Дандельон и Каби. Все это время девицы прятались в фургоне на заднем дворе таверны. Капитан р а л и бросил на них оценивающий взгляд и прошипел. «Я вас убью, если вы будете продолжать баловаться дивом». «А если не он, так я», – добавил ваш покорный слуга, который терпеть не может наркотики и наркоманов. В Сулане вполне хватало выпивки. Если она начнет, подобно папочке, употреблять дива, то может сразу продавать свою виллу и селиться на улице. Что же касается Каби и п а л о к с а то я просто не понимаю, почему они убивают себя наркотиком, затратив столько сил и средств на обучение актерскому мастерству. Ден Дельон, естественно, удивить меня ничем не могла. Я и з в л е к из кармана целебный камень и передал его ей. Но даже это великое событие не смогло оживить ее пустые глаза. «Вернее, это дельфинам, когда у тебя будут силы», – сказал я и попросил Макри сопроводить меня в суд. «Думаешь, с о р и н а болтается где-нибудь поблизости?» Я покачал головой. К этому времени Сарина поняла, что до золота ей уже не добраться и беспокоить нас она больше не будет. Но, может быть, она жаждет мести за смерть Иксила? Сомневаюсь. Не думаю, что ее в е р н о с т а р о м у учителю простирается столь далеко. Сарина постоянно сосредоточена на собственных интересах. Кроме того, вовсе не наша вина, что Иксил ясновидец почил, не снимая т у г и Заказал его Трезий Преподобный. Вообще-то я не уверен, что Сарину в жизни что-то радует. Кроме убийства, разумеется. В этой связи я не понимаю, зачем ей понадобилось золото. И если бы ей удалось его заполучить, она не знала бы, что с ним делать. Однако я все равно убью ее, как только встречу. Макри деликатно дала понять, что Сарину мне убивать не придется, если та вначале попадется ей. Затем моя боевая подруга поднялась наверх, чтобы накинуть тунику перед тем, как выйти на улицу. «Прекрасная форма», – заметил капитан Ралли, когда Макри скрылась за дверью. «И еще бы!» «Еще бы!» – передразнил меня Ралли. «Двадцать лет назад ты завыл бы на Луну, если бы она прошествовала мимо тебя в таком бикини. Завыл бы, вне зависимости от того, есть ли в ее жилах кровь орков или нет. 20 лет назад я был не стар, н и толст и не налит до ушей пивом. Поскольку я совершенно обессилел, капитан Ралли доставил нас в здание суда на казенном Ландусе. Это было молчаливое путешествие в предрассветной мгле». Вначале мне казалось, что преодолев все трудности и оказавшись самым лучшим, я должен был впасть в состояние эйфории, как пьяный наемник. Однако реальность оказалась совсем иной. Я просто смертельно захотел спать.